207. Замечайте, какими необычными путями складываются события. Именно в этом заключается воздействие новых сочетаний энергии. Не следует в такие дни предугадывать по старым мерам. Также и недомогания могут быть неожиданными. Утверждаю, что не отменить обычными средствами течения событий. Потому будем внимательны.